И тут я снова бы напомнил слова Тургенева и Некрасова о Толстом. Тургенев говорит, что Толстой более обязан Гоголю, чем Пушкину. А Некрасов, словно разъясняя эту тургеневскую мысль, писал Толстому, сделавшему только первые шаги свои, что после Гоголя Толстой первый высказал правду, равную Гоголевской. Не Пушкинской, а именно Гоголевской. Из суждений Тургенева и Некрасова вовсе не следует, что они отдавали предпочтение Гоголю перед Пушкиным. Я думаю, Тургенев и Некрасов, как художники-реалисты, сформировавшись под исключительным влиянием критики Белинского с ее революционно-демократическим пафосом, имели в виду не вообще художественную правду, а такую, что тесно связана с разрешением общественно-исторических проблем своего времени. Тут надо признать, что Гоголь сделал огромный шаг вперед в сравнении с Пушкиным. Но только в особенном смысле, а не вообще. Пушкин остался и продолжает оставаться вершиной русской литературы, всего русского искусства на все времена. Ибо ценность искусства выглядит двояким образом. Оно служит сразу и своему времени, и всем временам. И хотя только современное искусство обладает вечной ценностью, тем не менее уклон в художественном развитии человечества делается то в одну, то в другую сторону. Есть своя закономерность, что еще при жизни Пушкина Белинский провозгласил 26-летнего Гоголя главой русской литературы. «Разные эпохи» по-разному соотносится с духовными ценностями, как те, что им обязаны своим возникновением, так и вообще все в целом. Пушкинское время, хоть и ознаменованное декабризмом, более считалось возможностями личности, чем с закономерностями исторического развития. Декабристы при всем своем понимании народа как субстанции истории все-таки возвели в принцип возвышенную личность, как главное орудие разрешения всех социально-исторических проблем. Основополагающий тезис Пушкина о несовершенстве человеческой природы явился как бы противовесом декабристскому толкованию исторического процесса слагая гимны борьбе за свободу, Пушкин столько же и сомневался в результатах этой борьбы, что было, однако, доказательством иного подхода к ней, а не отказа от нее. В исключительной взыскательности Пушкина к человеческой личности глубочайший историзм его. Начиная с Гоголя, отца русского реализма, великие русские писатели, включая, кстати, и Достоевского, в трактовке человеческой личности перенесли центр тяжести на ее способность прямого вмешательства в разрешение общественно-исторических вопросов своего времени. Отсюда вся та многосложность в распределении ролей между различными великими русскими писателями после Пушкинского и после Гоголевского периода. «Пушкинское же искусство» в полном смысле энциклопедично. Пушкин один делал дело всей русской литературы. Один за всех, кто был рядом с ним, не видя ни в ком ни безупречного соратника, ни соперника, в каком бы то ни было смысле достойного стоять в одном ряду с ним. Он был всем в русской литературе. Поэтом, прозаиком, драматургом, литературным критикам, публицистам, издателям и редакторам журнала, даже и историкам, поскольку литературы нет без истории. Причем, обнаруживая все эти качества, изначально заключенные в нем, он не нуждался в том, чтобы накапливать соответствующий опыт в поэзии для перехода к прозе или к драме. Он стал величайшим драматургом, написав Бориса Годунова примерно одновременно с цыганами, и, надо полагать, вынашивая замыслы этих вершинных своих произведений независимо одно от другого. В литературно-критическом, как и в публицистическом жанрах, он выступал как совершенно зрелый мастер в самом начале 20-х годов. Первый его роман в прозе «Араб Петра Великого» создавался за три года до окончания «Евгения Онегина» Романа В стихах, да, нас поражает многожанровость Пушкина, но еще больше, что в каждом жанре он равен самому себе, как поэтический гений высшего порядка откликался он на все сущее потому в нем ощущается такое предельное биение пульса своего времени, и ему первому удалось ощутить, что время требовало от него особенного отношения к своему поэтическому дару. Еще в апреле 1820 года он писал Вяземскому. «Мы все, по большей части, привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу».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 И нынче удвоенные рифмы Вольтера не могли бы произвести прежнего своего действия. Сожалеть, кажется, не о чем, а все-таки жаль. Всего приятнее стихами пестрить скучную прозу жизни. И для того, ради Бога, присылай нам себя почаще. Ты оживляешь однообразие наших вечеров. Это из черновика письма. Устраняя приведенные слова при переписывании письма Набела, Пушкин, мне кажется, руководствовался тем соображением, которым даже и Связемским не хотел делиться, именно мыслью о назначении поэзии в век, все менее нуждающийся в ней пестрить ею скучную прозу жизни. Пушкин понимал это как дело его одного, следовательно, его тайну. Определив таким образом свою поэтическую платформу, Пушкин нащупал и стык своего поэтического творчества с устремлениями своего времени. Мы говорим о Пушкине как о Гомере или Шекспире, что он величайший поэт для всех времен, но однако представляем его как принадлежащего своему веку и своему же отечеству, и он действительно воплотил в своей поэзии дух своего века и своего народа, преломивших в себе всю историю человечества. Мы, пишет Пушкин, не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века, но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Умствования великих европейских мыслителей не было тщетны для нас. Теория наук освободилась от ампиризма, Возымела вид более общий, оказала более стремление к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла многих молодых, пылких, добросовестных последователей, и, хотя говорили они языком малопонятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительным. Пушкин да позволено будет сказать вел борьбу на два фронта, отстаивая самоценность поэзии в условиях неблагоприятных для нее, с одной стороны, с теоретиками искусства, настаивавшими на несовместимости исторического процесса с поэзией, с другой, с теми поэтами, которые, подчиняя поэзию историческому моменту, изменяли ее истинному назначению. В заметке о записках Самсона, парижского палача, Пушкин отметил и отвратительные черты своего века, равно и то, как даже крупнейшие поэты потакали веку, хотя, разумеется, находились и в тяжбе с ним. «Французские журналы извещают нас о скором появлении записок Самсона, парижского палача. Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений». После соблазнительных исповедей философии XVIII века явились политические не менее соблазнительные откровения. Мы недовольствовались видеть людей, известных в колпаке и шлафроке. Мы захотели последовать за ними в их спальню и далее, когда нам и это надоело. Явилась толпа людей темных и с позорными своими сказаниями. Но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановой и Современницы. Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснение оных клейменного каторжника. Журналы наполнились выписками из видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа «Исполненного огня и грязи». Не Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился. И к стыду нашему скажем, что успех его записок кажется несомнительным. Вот девиз Пушкина. Не отворачивая глаз ни от чего нового, пускай оно и что ни на есть антипоэтическое, поэзия обязана не уменьшать, а возвышать свою поэтичность. Важнейшее условие для этого – сближения с другими родами литературы и, в первую очередь, с прозой. Забота Пушкина о русской прозе явилась вместе с появлением его поэзии, достаточно вспомнить его самые ранние письма, как и разнообразные прозаические этюды той же поры. Пушкин берется за прозу, имея в виду, что соединение усилий поэзии и прозы ставит литературу в целом на более высокий уровень и это великолепно выразил Вяземский в письме к Пушкину от 6 ноября 1824 года. «Твое море прелестно! Я затвердил его наизусть, тотчас, а это по мне великая примета. Вообще стихи потеряли для меня это очарование, это очаровательство невыразимое. Прежде стихи действовали на меня почти физически, щекотали чувства». Теперь надо надобно им задеть струны моего ума и сокровенные струны души, чтобы отозваться во мне. Ты играешь на мне на старый лад. Спасибо, мой милый виртуоз. Пожалуйста, почаще бренчи, чтобы я не вовсе рассохся. Твое любовное письмо, Тани, я к вам пишу, чего же боли, прелесть и мастерство». В русской литературе в связи с чудодейственным появлением в ней Пушкина происходил процесс не оттеснения поэзии прозой, как это отчасти происходило на Западе, а своеобразного слияния их. Поэзия впитывала в себя глубочайшие открытия прозы, а проза, в свою очередь, мерила себя мерою поэзии. В результате Пушкин так или иначе уподобляет себе героя своего, сам в чем-то уподобляясь ему. Проблема соотношения героя и автора возникает уже в ранних стихах Пушкина. Еще более разрастается и обостряется в первых поэмах, начиная с «Кавказского пленника». Пушкин ищет и таких сближений с героем своим, которые позволили бы представить героя сразу и как дублера, и как антипода. Пушкину необходим герой, схожий с ним своей неисчерпаемостью в отношениях с миром, при том как сладостных так и мучительных, сладость от утверждения в этом мире себя, мучительность от сознания своей зависимости от мира, ибо все люди, составляющие этот мир, таковы же, как и он сам, значит, каждый из них в своих устремлениях совпадает с другими, от чего и противостоит другим. Можно сказать и так. О чем бы Пушкин ни писал, он непременно пишет и о себе. В то же время, сколько бы ни был занят собою, он всегда занят и целым миром. Приступив к работе над Онегиным, даже успев написать несколько глав, Пушкин, однако, не говорит об Онегине, как о романе, а называет его в предисловии к публикуемой первой главе большим стихотворением, оговаривая, что оно, вероятно, не будет окончено. Стал быть, в Онегине. Пушкин ставил задачу разрешать, которую собирался всю жизнь. Так оно, собственно, и получилось. Роман не окончен, но оборван. Как порою обрывается жизнь человека в самом расцвете ее. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг сумел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. Онегин имеет прямое отношение к романам, переходящим в исповедь, а то и в трактат, излагающий взгляд автора на те или иные стороны человеческого бытия. Словом, в Онегине весь Пушкин со всеми его представлениями о себе и своем назначении, как и о целом мире начиная с ближайшего окружения и кончая вопросами, к которым было приковано внимание лучших умов на протяжении всей истории человечества. Вяземский дал проницательнейшую характеристику Евгению Онегину, сказав, что «он хорош Пушкиным». Точнее этого не скажешь. Но, увы, это сказано с умыслом, ибо тут же к сказанному добавлено, будто Евгений Онегин... Заслуживая высочайших похвал, как исповедальный роман не выдерживает высокого критерия, как литературное построение. Позиция Вяземского понятна. Над Вяземским тяготели принципы догматической эстетики. Пушкин был совершенно свободен от них. Для Пушкина важно не то, насколько соблюдаются в его поэзии те или иные эстетические принципы, а то, насколько предан он в ней своему дарованию. До какой степени проникнута его поэзия истинным вдохновением, потому с Пушкинской точки зрения нелепо предъявлять к Евгению Онегину, как это делает Вяземский, требование соответствия этого романа в стихах некой заданной эстетической теории. В Евгении Онегине достигнута Пушкиным такая художественная целостность и органичность, какие редко встречаются и в гениальнейших художественных созданиях. И это именно потому, что роман является непринужденнейшим, свободнейшим излиянием души и ума, всего жизненного опыта и сверхопытного знания жизни его автора. Давно пора отвергнуть поверхностное представление об Онегине как о совокупности элегий, либо как о механическом сплаве фабульного повествования с так называемыми лирическими отступлениями, будто имеющими лишь косвенное отношение к фабуле. Чего стоит? Одна только характеристика, данная Пушкина Манегину уже в первой главе романа. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак неотвратимых дней». Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяния грызет. Обращаясь к этой характеристике Пушкиным, своего любимого героя, пушкинисты обычно делают вывод о том, как пишет Лотман в своем превосходном комментарии к Евгению Онегину, что она обусловлена убеждением Пушкина в связи, торжества реакции, и исконного эгоизма человеческой природы, утвердившимся в нем в ходе идейного кризиса 1823 года. В действительности, пушкинский взгляд на человеческую природу изначален и не имеет ничего общего с какими-либо его идейными кризисами, да и вопрос об этих кризисах не так-то прост, как о нем толкует наше пушкиноведение. Приведенная характеристика Онегина из первой главы романа, написанной в октябре 1823 года, проистекает из письма Пушкина к брату, написанного в промежутке с начала сентября по начало октября 1822 года. Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить, ты не слишком ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородное и отзывчиво, и сверх того еще молоды. презирай их самым вежливым образом. Это средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоем в свет. Эта тема становится одной из основных в Евгении Онегине. Ее Пушкин вводит в роман чрезвычайно осторожно, но к концу романа делает главенствующий. Сначала в первой главе Онегин сопоставляется с Чадаевым, причем чисто внешне. Второй Чедаев, Мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. А какая мысль скрывается за этим уподоблением Онегина Чадаеву? Оба руководятся в своем отношении к свету сознанием какой-то своей неуместности в свете, но и неотделимости от него, потому в них и заключена такая сжигающая сила обличения света, ибо нет большего отрицания того или иного явления духовного порядка, чем сомнение в его ценности, заложенной в нем самом. Правда, это в то же время может но только может служить подтверждением, что в его недрах таятся также зародыши чего-то нового, решительно противоположного ему. Как второй Чадаев, Онегин в еще большей степени предстает вторым Пушкиным. Сделав себя самого героем романа, Пушкин тем самым установил прямой контакт со всеми героями романа а также и с его читателями. Причем как с действующими лицами последнего и как с авторами создателя его. Возникает иллюзия, будто роман одновременно пишется и читается, а действия, описанные в нем, как будто происходит у нас на глазах, к тому же и с нашим участием. Получается, будто мы сами рассказываем самим же себе о нас же самих. Как же в таком случае можно говорить об Онегине, что он слаб, как литературное построение? Согласно представлению Пушкина о поэте, поэту нечего было бы делать, его творчество стало бы никому не нужным, если бы он не сознавал и не чувствовал себя сразу и поэтом, и человеком, неотделимыми друг от друга, но в такой же мере и не совпадающими друг с другом. Тема соединения поэта и человека в собственной личности занимает исключительное место в Евгении Онегине. Она сразу и над временем, и в рамках своего времени. В ней вечность и сегодняшний день. Это неверно, что в Ленском Пушкин изобразил себя, каким он был до 1823 года когда будто бы произошел коренной перелом в его мировосприятии, а в Онегине, каким сделался в последующее время, вследствие горького духовного опыта. В Пушкине всегда, сначала и до конца, опыт и вера в постоянном столкновении между собой, как и в поисках взаимопонимания. В образах Ленского и Онегина Пушкин воплощает две трагедии противоположного содержания. Трагедию поэта, не защищенного жизненным опытом перед угрозой действительности, и трагедию человека реально мыслящего, как мыслил сам Пушкин, но, в отличие от Пушкина, осуществлявшего свою личность не в поэтическом даре. Да, в Пушкине есть и Ленский, и Онегин, хотя Пушкин безмерно возвышается и над тем, и над другим. В Ленском вера Пушкина. Но не во всей своей полноте, а лишь в той ее частице, которая витает в мире, как бы не соприкасаясь с миром, и недаром Пушкин иронизирует над Ленским. Но ведь он тут же и сострадает ему, признает за ним незаурядный поэтический дар, приравнивает его к Языкову, о котором с такой благосклонностью отзывался, но и обрекает на гибель. И что особенно примечательно, от руки не кого-либо, а именно Евгения Онегина, в которого так много вложил от самого себя. Убив Ленского, Онегин убил одну из лучших частиц собственной души. В этом почти апокалиптический характер трагедии Онегина, да и самого Пушкина. Всякое непротивленчество начисто отвергалось Пушкиным.